Глава пятьдесят седьмая. Дракон и волшебная земляника. «Вот, смотри, сколько набрала!» Ведьма поставила перед драконом огромную корзину, полную ягод. «Особый магический сорт земляники с необычными свойствами. Три года культивировала!» «Да я вижу, что особый!» — проворчал ящер. «Так заметно!» — польщенно заулыбалась она. «Естественно! Все ягоды разного цвета!» Я бы даже сказал «всех цветов радуги!» И он с сомнением посмотрел в корзину. Земляника распространяла умопомрачительный аромат и демонстрировала буйство красок. Разноцветные ягодки лежали будто конфетки и радовали глаз. «И что теперь с ней делать?» спросил дракон и закинул пригоршню ягоды в рот. «Вкусная?» «Конечно, вкусная!» согласилась ведьма. «И мы будем варить из нее магическое варенье!» Правда, сначала ее нужно отсортировать. «Магическое варенье?» Удивился ящер и засыпал в рот еще ягод. «А такое бывает?» «Конечно, бывает», — фыркнула его подруга. «Думаешь, великие волшебники и феи просто так ее вывели, а я до ума доводила? Красная ягодка дарует бодрость, желтая — радость жизни и солнечного настроения, фиолетовая — самые приятные сны, голубая — прилив сил, а оранжевая — творческое вдохновение». И если сварить их с лунным сахаром и пыльцой фей, то получится самое-самое волшебное варенье на свете. Давай сортировать по разным лукошкам. А если сварить все вместе?» Он покосился на обозначенный фронт работы. «Умрешь от передозировки счастья», резюмировала ведьма, отбирая ягоды. «Так, сейчас это переберем, а потом я новую порцию принесу, и завтра будем варить варенье». «Куда тебе столько?» поразился дракон. «Не съешь же!» «Сама не съем», — согласилась она. «Но представляешь, сколько в мире людей будут готовы купить у честной ведьмы баночку вдохновения или хорошего настроения? Вот то-то же. Так что не отлынивай». Ящер вздохнул и закинул в рот последнюю пригоршню ягод. «Волшебная земляника — дело ответственное и очень нужное».